повествующий о трагической любви молодого наполеоновского офицера, отправляющегося в Россию и дочери и милосердного пастора с берегов Рейна, прием ретроспекции в композиции не слишком уместный на короткой временной дистанции. Выглядит довольно неуклюже что не мешает заметить в этой новелле проявление оригинальной концепции, столь дорогое сердце, романтика, предопределение, конечно же, присуще индивидуальной судьбе персонаж, но, в свою очередь, обусловлено болезнью и войной. В «Марии» Александр обращается к факту из жизни того круга людей, который он отлично знал. Героиня, дочь заслуженного офицера, уволенного со службы, оказывается соблазненной и беременной. совратитель отказывается взять ее в жены. В отчаянии она бросается в сену. Некий молодой человек прыгает вслед за ней и спасает, а вслед за тем провоцирует виновника бедствие на дуэль и убивает его. Забавно видеть, как Александр в 1826 году, выступивший против смертной казни, Не колеблясь, убивает своим пером производителей побочных детей. К счастью, в жизни он к ним более чем милосерден. бланш Бланше из Больо он возвращается к недавней истории. бланш дочь командира Шуанов, в которую влюбляется республиканский генерал Оливье. По второй версии, в красной розе его зовут Марсо. В залог своей любви он дарит ей красную розу, на все его усилия оказываются тщетными, чтобы спасти ее от гильотины. И когда он все же добивается помилования своей возлюбленной и мчится на место казни, он застает момент, когда палач показывает толпе голову бланш с лепестками алой розы на губах. Это даже не столько новелла, сколько очень короткий исторический роман, Зародыш будущих больших романов Александра. Здесь существует уже реалистический точно написанный исторический фон. Война в вандее Обоюдная жестокость враждующих сторон. Отличное чувство драматического развития сюжета. Живой ритм. Попытка эпического тона. Смешение героев реальных с вымышленными. Среди первых некто генерал Дерви Йи персонаж второго плана, но весьма важный, близкий друг генералу Оливье, но полная его физическая противоположность. Его гергулесовское сложение, почти сверхчеловеческая сила, короткие курчавые волосы, смуглый цвет кожи, все возвещало в нем о том, что солнце, более жгучее, чем наше, освещало его рождение. Жизнь его, наполненная подвигами, которые сделали бы честь старому опытному генералу, ставила им на карту при всяком подходящем случае, всегда первой в атаке, всегда последней в отступлении и так далее, на протяжении двух страниц текста. В версии 1835 года Дервии окончательно сольется со своим прототипом «Дюма де лепаи Оливье вместо Марсо, Дорвии вместо Ляпоэнтри, чему эти переодевания в 1826 году. Приведенное ниже замечание Александра по этому поводу не слишком убедительно. Я изменяю имена этих двух генералов на вымышленные, будучи уверен, что тот, кто знает историю этой эпохи, легко откинет вуаль, которые особые соображения вынудили меня набросить. Страх за генералов конвента перед монархической цензурой или же желание заинтриговать читателя. Вторая причина представляется более правдоподобной, ибо в тексте «Бланш» фигурирует длинная цитата из мемуаров республиканского генерала Дюма. Стало быть, в рассвет царствования супер-короля Александр не только помещает свой первый исторический роман под покровительством генерала, но и придумывает себе папашу-писателя, единственного из всех его названных отцов, который мог им быть, поскольку даже Лассань не опубликовал ни единой книги.